Часть вторая. «Что бы вы ни искали, это обязательно найдется здесь». Глава 17 В теории Рон был согласен последить за крупным центром по ввозу героина и попытаться найти убийцу. Однако на практике это свелось к тому, что он битый час торчал на заднем сиденье своего дайхатсу, через купленный в супермаркете бинокль, разглядывая склад — в котором за все это время не мелькнуло ни признака жизни. «Работать шпионом всегда так скучно», — спрашивает он Элизабет. На фоне Ибрагим читает Джойс статью об Эквадоре из журнала «Экономист». Элизабет сегодня нехарактерно молчаливо. «На 90% — да, 5% — бумажная волокита и еще 5 — убийства людей», — объясняет она. Ибрагим... Эта статья когда-нибудь кончится. Мне нравится, говорит Джойс. Джойс, статья нравится, отвечает Ибрагим, и продолжает читать абзац о давлении, которое испытывает Кита, технологический сектор столицы Эквадора. Черный рейндж ровер останавливается перед ними на стоянке, перегораживая выезд. Ай-ай, говорит Рон, опуская бинокль. Рука Элизабет инстинктивно тянется к сумке. С водительского места рейндж-ровера вылезает мужчина и подходит к Дайхатцу. Он стучит в окно Ибрагима. Ибрагим опускает стекло. Мужчина просовывает голову внутрь и разглядывает четыре фигуры, одну за другой. «Я смотрю у кого-то выходной», говорит он с ливерпульским акцентом. «Наблюдаем за птицами», — отвечает Рон, подняв для убедительности бинокль. «Какое прекрасное пальто!» — замечает Джойс. «Хотите персипик?» Она протягивает мужчине пакетик со сладостями. Мужчина берет одну конфету и засовывает в рот. «Вы уже час таращитесь на мой склад!» — говорит он жуя. «Заметили что-нибудь?» «Ничего особенного, мистер Холт!» — отзывается Элизабет услышав свое имя доминик холт на мгновение замирает зовите меня просто дом ничего особенного дом повторяет элизабет не намека на героин это похвально с вашей стороны хотя полагаю отгрузки бывают нечасто и далеко друг от друга в большинстве случаев вы просто держите все под контролем спрашивает джойс «Я управляю абсолютно законной логистической компанией», — отвечает Дом. «А я безобидная пенсионерка», — говорит Элизабет. «Я тоже», — кивает Джойс. «Еще конфетку. У меня всегда большой запас». Дом Холд поднимает руку в знак отказа. «Могу я спросить, откуда вам известно мое имя?» «Достаточно слегка копнуть вопрос о торговле героином на Южном побережье, чтобы всплыло ваше имя», — поясняет Элизабет. «Ясно», — задумчиво говорит Дом. Рону и раньше доводилось видеть, какой эффект оказывает на людей клуб убийств по четвергам. «Не знаешь, что с нами делать, сынок?» — спрашивает он. Дом бросает на них еще один взгляд и, кажется, принимает решение. «Я скажу, что с вами сделаю», — говорит он. Затем указывает на Рона. «Ты старик Джейсона Ричи? Рой?» «Рон», — поправляет Рон. «Видел тебя с ним раньше. Он тот еще мутный тип, так что, полагаю, и ты тоже». Теперь дом указывает на Ибрагима. «Я не знаю, как зовут тебя, но ты тот парень, который навещает Конни Джонсон в тюрьме Дарвелл». Ходили слухи, что ты марокканский импортер кокаина. Это правда? «Без комментариев», — отвечает Ибрагим. Рон не припомнит, чтобы когда-нибудь видел его таким важным. «Теперь ты», — говорит дом, кивая в сторону Элизабет. «Понятия не имею, кто ты такая, но в твоей сумочке лежит пистолет, плохо спрятанный». «Я этого и не скрываю», — отвечает Элизабет. «Теперь расскажите что-нибудь обо мне» просит Джойс. Дом смотрит на нее. «У тебя такой вид, будто ты попала в дурную компанию». Джойс кивает. Дом делает подзывающий знак рукой для всех сразу. «Теперь выходите, все». Банда выбирается из машины. Рон радуется возможности размять ноги. Дом осматривает всю группу. «Короче, передо мной плутоваты кокни». «Торговец с кокаином, какая-то старушка с пистолетом, и...» Он снова смотрит на Джойс. «Джойс», — подсказывает та. И Джойс кивает дом. «Вы следите за моим складом январским утром. Вы понимаете, что у любого разумного человека могут возникнуть к вам вопросы?» «Абсолютно верно», — соглашается Элизабет. «И у нас есть свои собственные вопросы. Почему бы вам не пригласить нас внутрь?» «Мы можем устроить старую добрую терку и все объяснить». «Ты когда-нибудь стреляла из пистолета?» спрашивает дом, указывая на сумочку Элизабет. «Конкретно из этого нет, он чистый», уточняет Элизабет. «Я вам не какой-нибудь любитель». «Ты работаешь на Конни Джонсон, да? Наверное, ее бабушка или что-то в этом роде? Чего она хочет?» «Конни просто наша приятельница». — отвечает Ибрагим. «Но не моя», — говорит Рон, если честно. «Она хочет убить Рона», — поясняет Джойс. Дом смотрит на Рона и кивает. «Почему-то я не удивлен». «Ну и в чем же дело? Что вам нужно? Мне следует о вас беспокоиться, или я могу заняться своими делами?» «Вы почувствуете облегчение, узнав, насколько все просто», — говорит Элизабет. «Мы ищем человека, убившего нашего друга». «Окей», — кивает Дом. «Кто ваш друг?» «Калдиш Шарма». Теперь Дом качает головой. «Никогда о нем не слышал». «Но вы были в его магазине сразу после Рождества», — говорит Джойс. «Возможно, вы не помните антикварный магазин в Брайтоне?» «Нет», — отвечает Дом. «Его убили поздно вечером 27 декабря», — продолжает Элизабет. «Теперь вы понимаете, почему мы подумали, что вы можете быть в этом замешаны?» Дом снова качает головой. «Никогда о нем не слышал, никогда не был в его магазине, никогда его не убивал. Однако сочувствую вашей потере». «Вы нашли героин?» — спрашивает Ибрагим. «Когда обыскивали его магазин?» «А что, если в данный момент он находится у вас на складе?» «У тебя богатое воображение», — хмыкает дом. «Отдаю тебе должное». «Но вы, конечно, слыхали о Калдише, говорит Элизабет. «Даже дурак бы это понял по вашему виду, когда мы упомянули его имя. И у нас есть довольно веские доказательства того, что вы посещали его магазин». «Доказательства?» «Ничего такого, что могло бы иметь значение на суде», — отмахивается она. «Не паникуйте». «Короче, единственный вопрос, который у нас остался», — говорит Рон, — «это ты его убил?» «Вот зачем мы приехали сюда?» — кивает Джойс. «Просто посмотреть, что мы можем здесь увидеть», — добавляет Ибрагим. «И провести день на свежем воздухе, конечно». «Ждите здесь», — верит Дон после чего отходит к своей машине. Джойс наблюдает, как Дом Холт роется в багажнике рейндж -ровера. «Он кажется довольно милым. Для торговца героином!» «Опа!» — говорит Рон, глядя мимо Джойс. Дом Холт возвращается с клюшкой для гольфа, одновременно вынимая большой нож из своего идеально пошитого пальто. Затем он кивает Банди. «Просто для уточнения!» «У вас есть страховка на машину?» «Никогда не приобретал», — отвечает Рон. «Они только сосут деньги». «Не понимаю, Рон, как можно жить без страховки?» — изумляется Ибрагим, и Рон пожимает плечами. «Как, черт возьми, ты спишь?» «Короче, так», — заявляет дом. «Сейчас я прокалю вам шины и разобью ветровое стекло. Так что вам, скорее всего, понадобится некоторая помощь». «Возможно, есть смысл обсудить», — начинает Ибрагим, но дом уже приседает и прокалывает правое переднее колесо. «Я не могу допустить, чтобы вы висели у меня на хвосте целый день. Но примерно через милю отсюда по дороге есть автомастерская», — говорит он, вставая. «Я дам вам их номер, кто-нибудь приедет оттуда и вас выручит». «Спасибо», — отвечает Джойс. «Что бы мы без вас делали?» «Если когда-нибудь я увижу вас снова, последствия будут неприятнее», — предупреждает Дом. «Знаете, все это наводит меня на мысль, что именно вы убили Калдиша Шарму», — заключает Элизабет. Дом пожимает плечами. «Мне как-то начхать. Здесь мое рабочее место, и я не люблю, когда меня беспокоят. Особенно, если это кокни-фанат Вестхэма, который слишком скуп, чтобы платить за страховку» торговец кокаином, тусующийся с Конни Джонсон, старушка, слишком напуганная, чтобы выстрелить из пистолета, и Джойс. «Я не убивал вашего приятеля, но если вы продолжите лезть туда, где вам не рады, я убью вас». Он опять приседает. «Старушка, слишком напуганная, чтобы выстрелить из пистолета?» переспрашивает Элизабет, когда очередное колесо с шипением сдувается. «Это мы еще посмотрим». «Я так понял». «Вы не в курсе, куда делся героин», — произносит Дом, уперев руки в бока и переводя дыхание от напряжения. «Если вы что-то знаете, лучше скажите мне». Среди банды воцаряется молчание. «Ты ошибаешься насчет страховки», — говорит, наконец, Рон. «Денег больше экономится, если...» Однако остальная часть его речи заглушается грохотом ветрового стекла, которое ливерпулец разбивает сразу в нескольких местах при помощи клюшки для гольфа и врожденной злобы. Несколько дальше по дороге курьер на мотоцикле покупает бургер в придорожной закусочной и наблюдает за ними.